Глава третья. Спустя пять дней после встречи с Мирадором нотариус отправился в публичный дом под игривым названием Добрый вечер. Часы показывали 1 утра, а заведение начинало работу в семь. Однако это ничуть не смущало Мсефише. Прекрасно осведомленный о здешних порядках, он не стал ломиться в закрытые парадные двери. Правовед обошел здание и проник в него с черного хода. Пытавшаяся преградить ему дорогу, пожилая неопрятная консьержка, Получив подачку, тут же исчезла, и Эммануэль поднялся на второй этаж. Очутившись в длинном узком коридоре, в который выходили двери комнат девушек, он отыскал тринадцатый номер и постучал. Никакого ответа. Мсье постучал снова, уже громче, и услышал в ответ пожелание немедленно убираться по известному ему адресу, высказанное хриплым женским голосом. Но это ничуть не смутило настойчивого правоведа. «Жюли, солнышко!» — проворковал он. «Открой, детка, это Эммануэль!» «Да хоть сам английский король! Какого черта?» Тем не менее дверь приоткрылась, и выглянула смазливая девица с опухшим лицом. Ее белокурые волосы украшали попельетки из газетной бумаги, а круглые белые плечи покрывал несвежий пеньюар. Эммануэль просунул в щель носок башмака, чтобы красотка не вздумала захлопнуть дверь перед его носом, и одновременно сильно нажал на нее плечом. Его маневр увенчался успехом, мсье Фиш проник в будуар-кокотки. «Скотина!» — громко взвизгнула Жюли. «Что тебе надо? Я закричу!» Тихо! Нотариус попытался зажать ей рот, но она укусила его за палец. Тогда Эммануэль схватил ее за горло и прошипел. «Заткнись, или я сверну тебе шею!» «Где Шарль?» «Откуда я знаю?» — просипела проститутка, тщетно стараясь угодить коленом в пах юриста. «Лгать нехорошо!» — месье Фиш сердито встряхнул ее, как тряпичную куклу. «Где Шарль?» Почувствовав, что кто-то появился у него за спиной, Эммануэль шарахнулся в сторону, но не удержался на ногах и повалился на пол, увлекая за собой отчаянно отбивавшуюся жюли. Над их головами просвистела дубинка. На счастье нотариуса, нападавший, промахнулся. Увидев над собой полуодетого поджарого смуглого человека, замахнувшегося дубинкой для нового удара, Эммануэль выпустил кокотку и завопил «Шарль! Это я, Шарль!». Нападавший, как ни в чем не бывало, сунул дубинку под мышку и протянул мсе Фишу руку, помогая подняться. Но Жюли он не обратил внимания. — Я думал, приперся какой-то легавый. Шарль подтолкнул приятеля в смежную комнату и бросил подруге. — будь нам бутылочку, в горле пересохло. — Иди ты! Жюли на четвереньках доползла до дивана, легла и моментально провалилась в сон. В смежной комнате Шарль Рико, почесывая мускулистую грудь, равнодушно поинтересовался у нотариуса. — Чего тебя принесло в такую рань? Я только ночью приехал. — Скоро полдень. Эммануэль вытащил часы, щелкнул крышкой и поднес циферблат к самому носу Рико. — И у меня важное дело. В сон на глазах Шарля мелькнуло подобие заинтересованности, но тут же пропало. Он пошарил за кроватью и вытащил початую бутылку вина. Посмотрел на свет, сколько осталось, и хотел припасть губами к горлышку, однако мсье Фиш одной рукой отвел в сторону бутылку, а другой показал Шарлю листок бумаги с нарисованной на нем пучеглазой рыбой. Сонливость Рико сняла как рукой. Он отставил бутылку и настороженно взглянул на приятеля, а тот уже достал изящную табакерку с перламутровыми рыбками на крышке. Шарль порылся в своей одежде, в беспорядке сваленной около постели, и вытянул за цепочку брелок. На нем играли в волнах две перламутровые рыбки, плывущие навстречу друг другу. «Одевайся», — распорядился мсье Фиш, усаживаясь в продавленное кресло. Рико открыл створки, встроенного в стену умывальника, ополоснул лицо холодной водой из кувшина, намылил щеки и быстро побрился. Потом надел рубашку, повязал пестрый галстук, и заколол его булавкой с фальшивой жемчужиной. Его наряд довершили жилет с низким вырезом, полосатый сюртук и касторовая шляпа. Свою дубинку он засунул за пояс брюк. — Куда мы направляемся? — глотнув из бутылки, поинтересовался он. — В Швейцарию, — невозмутимо ответил Эммануэль. — Вот как? Реко сдернул с тумбочки плюшевую салфетку и смахнул ею пыль с сапог. — Позволь полюбопытствовать, зачем? «У меня есть адресок», — мсье Фиш похлопал по карману, где лежал полученный от Миродора конверт. «Навестим одного почтенного человека». «А потом...» «Потом увидим. Нотариус встал. Ты готов?» «Пошли. Все необходимое купим по дороге». Выйдя в будуар, Шарль подошел к спящей Жюли и ласково похлопал ее пониже спины. «Я ухожу. Можешь не возвращаться», — не открывая глаз, пробурчала проститутка. — Пожалуй, я так и сделаю, — заключил Рико, выходя следом за Эмманелем в коридор. Провожали русских торжественно. Масымхан подарил Кутергину саблю с украшенным бирюзой и фесом, помог ему сесть в седло и показал на вооруженных нукеров, застывших в плотном конном строю. — Они поедут с вами. — Зачем? — удивился Федор Андреевич. — Нехорошо у рус-тюре путешествовать как простому человеку, — Масымхан хитро улыбнулся. Мои Джигиты проводят тебя до реки. Капитан решил не спорить. У кочевников свои обычаи, и если не хочешь испортить отношения с местным князьком, лучше не пытаться отговорить его от задуманного. Денисов подкручивал сивый ус и хмурился. Навязанный им не то эскорт, не то конвой его насторожил. Однако, вопреки дурным предчувствиям Матвея Ивановича, все шло нормально. Отдохнувшие кони бежали весело, партия двигалась быстро, а Нукера и вели себя предельно дружелюбно. Понемногу у Харунжи успокоился и попросил Федора Андреевича показать даренный клинок. «Твоя шашка была значительно лучше», — вернув капитану саблю, заметил Денисов. Чтобы скоротать время в дороге, Матвей Иванович принялся рассказывать Кутергину и фон Требину об обычаях киргизцев и родословной Масымхана. В древности якобы жил великий полководец, и у него были три выдающихся военачальника, от одного из которых вел свой род Масымхан, считавшийся степным аристократом. Согласно обычаям кочевников, он не мог разориться. Если родовитый князек терял все, он вновь получал канье овец, юрты и подчиненных людей от своего рода или других близких родов, поэтому такие, как Масымхан, страшились только смерти. — Наверное, полководцы звали Батый или Чингис, — предположил Федор Андреевич. Других великих завоевателей среди кочевников я что-то не припомню. — Тамерлан, — напомнил Николай Эрнестович, — а еще Бабур, основатель династии Великих Моголов. — Да, но они не кочевники, — возразил Кутергин. — Один правил в Самарканде, а другой в Фергане. Вряд ли князек ведет свой род от военачальников оседлых народов. — Наверное, — согласился Матвей Иванович. — Знаете, как они меряют богатство? — Лошадьми. — Видели соболью шапку Масымхана? Она стоит несколько десятков лошадей. Проходили день за днем. Экспедиция двигалась на юго-восток, и природа вокруг постоянно менялась. Свежие краски степи поблекли, уступая желто-серому однообразию песка. Ветер стал горячим, словно дыхание раскаленной печи. и жаркий воздух струился над вершинами холмов, как призрачное колеблющееся покрывало, за которым, скрываясь от глаз людей, кривляясь и гримасничая, танцевали бестелесные духи пустыни. О них рассказывали сопровождавшие русских нукеры шепотом, добавляя «Тот, кто увидит их, сойдет с ума или умрет от страха». Кутергин постоянно делал короткие остановки, определялся на местности и сверялся с картами, Снятыми ранее побывавшими в этих неприветливых местах офицерами-картографами. Ему помогали фон Требен и солдаты. Казаки смотрели на них со снисходительными улыбками. Рисование песков на бумажках казалось им заумной блажью господ-офицеров из петербургских штабов. Любой станичник ориентировался в бескрайней степи, как во дворе своего дома, и поэтому плохо понимал, зачем нужно тратить столько времени и сил на то, что каждый из них уразумел с малолетства. Чуть ли не впитав с молоком матери. Но керы, как все степники, отличались крайним любопытством, хотя тщательно скрывали это, но вскоре и они потеряли интерес к занятиям Кутергина и его солдат. Ничего угрожающего в непонятных действиях русских киргизцы не увидели. Им даже не было смешно. Но самое главное, тут не пахло злым колдовством, и кочевники успокоились. После нескольких долгих утомительных переходов. Экспедиция, наконец, вышла к реке. Казаки начали ладить салы, готовясь к переправе. На Надули пустые бурдюки, привязали к ним пучки камыша, прикрепили утлые плотики к хвостам лошадей и погрузили на них седла, оружие и одежду, а сами остались в чем мать родила. Сиро-желтые воды равнодушно приняли плывущих и позволили им без потерь перебраться на другой берег, но керы прикрывали переправу. На следующее утро они распрощались с русскими и отправились в обратный путь. — Не нравится мне все это, — проводив их взглядом, — заметил Харунжий. — Не зря их Масымхан посылал. — Тебе не дают покоя патрон? — тихо спросил Федор Андреевич. — Да нет, — протянул Денисов. — Ломаю голову, отчего князек не открылся до конца. Что-то он знает, но молчит. — Не мучайся сомнениями, — Матвей Иванович, — посоветовал фон Требен. — Азиаты, они и есть азиаты. — Смотрите, кругом, не души. Харунжий только угрюмо хмыкнул. Здесь начинался практически неведомый европейцам край древних караванных троп, редких колодцев и неожиданных набегов воинственных текинцев. Здесь люто казнили отступников, зашивали их в сырые бараньи шкуры и обрекали на мучительную смерть от зноя, и разъедающих тело ненасытных червей. Здесь гулял по просторам ветер афганец, и солнце иссушало тело человека, а ночь пронизывала холодом до костей и заставляла с нетерпением ждать утра. С восходом все начиналось сначала. На дневке Кутергин обсудил с Денисовым и фон Требиным дальнейший маршрут. Предстояло проверить несколько колодцев, взять пробы почвы, снять местность на карту и отыскать удобные места для переправы через реку. Но это уже на обратном пути, а сейчас, главное, вода. Понятно. Матвей Иванович сдвинул лохматую папаху на затылок и принялся разглядывать карту капитана, похожую на весьма схематичный рисунок местности, неточный, сделанный в приблизительном масштабе, зато ориентированный по странам света. — К этим колодцам я доведу, — Харун же указал на несколько точек. — Но тут не все отмечены, есть и другие. — — Ты знаешь к ним дорогу? — поинтересовался Федор Андреевич. — Найдем, — кивнул казак. — В общем, помотаться придется. — Ничего, справимся. Николай Эрнестович растянул в улыбке запекшиеся губы. — И дальше пройдем. — Не люблю загадывать. — отрезал Харунжий. Теперь движение экспедиции замедлилось. Много внимания уделяли съемкам местности. Рутинное однообразие пейзажа и нелегкой работы утомляло, однако люди не сдавались. В один из дней, абсолютно ничем не отличавшийся от других, дозорные казаки сообщили, что видели всадника с заводными лошадьми. Промелькнул далеко в стороне и скрылся. Денисов дотошно расспросил дозорных и заключил, что это кто-то из местных. Для них проделать даже четыре сотни верст по пескам — обычное дело. Однако почему текинец не отправился в пустыню на верблюдах? День спустя сомнения разрешились. Дозорные привели в лагерь давешнего всадника. Он ехал на поджаром Ахалтикинце, у седла в чехле висело ружье. На него капитан взглянул с особым интересом, но тут же опытным взглядом определил, это не винтовка. Лицом всадник чем-то напоминал галку, носатый, с широким тонкогубым ртом, скрытым черными усами и короткой бородой. Едва увидев его, Матвей Иванович усмехнулся. — Здорово, Ванавтула! — Салам, Денис Бала! Нафтула спешился, снял тельфек и обнажил бритую голову, прикрытую засаленной тюбетейкой. Поклонился русским офицерам, как заведенный, повторяя садам, Алейкум! Салам!» — Ты чего за нами тянешься? — прямо спросил хорунжий. Ай, не нужно сердиться! Нафтула в притворном испуге выставил перед собой ладони. — Земля принадлежит не тебе, а Аллаху. И он позволяет каждому ехать, куда вздумается. Кутергин прислушался к его голосу. Интонации азиата показались Федору Андреевичу знакомыми. Точно. Этот человек говорил с ним ночью в форте. Он просился ехать с нами, шепнул капитан-казаку. Словно подслушав, на Навтула на ломаном русском языке начал путано объяснять, что он бедный мелкий торговец, и разбойники могут разорить его, отобрав товар. Разные племена и роды враждуют между собой, и им ничего не стоит обидеть одинокого путника. Хорошо, если только ограбят, но вдруг убьют? А на казаков, Денис Бала, никто не решится напасть. Поэтому Нофтула и держался поближе к ним. Напрасно русские подозревают его в чем-то недостойном. Он никогда не замышлял против них дурного. Зарекалась ворона говно клевать, да все никак мимо пролететь не может, заключил Харунжи. Станишники дружно заржали, Кутергин и Фон Тремин тоже не удержались от улыбок. Азиат действительно внешне очень походил на ворону. Не понимавший причины их веселья, Навтула заискивающе заглядывал в лица офицеров и тоже улыбался, хотя ему было совсем не весело. Отпущенные имамом две луны истекали. — Прилипнет теперь, как смола! — сердито сплюнул Кузьма Бессмертный. — Я его поганые повадки знаю, ни в жизнь не отвяжется. — Ладно, — капитан махнул рукой, — пусть, если так хочет, едет за нами. Когда-нибудь это ему надоест. — Ага, — поддакнул Денисов. Все высмотрит и наведет кого. — Так что ж, нам убить его? — возмутился фон Требин. — Тогда уж точно никому ничего не скажет. Николай Эрнестович прав, поддержал его Кутерген. Не убивать же его в самом деле. — Кто знает, а по мне так лучше порешить, — глухо ответил Денисов. — Ну, знаете ли, Матвей Иванович, фон Требин даже задохнулся от негодования, но под взглядом капитана сдержался и замолчал. Харун же мрачно поглядел на него... и дал знак казакам отпустить на Втулу. Азиат кланялся офицерам и благодарил, потом прыгнул на Ахалтикинца, взял повод заводных лошадей, нагруженных тюками, и выехал из маленького лагеря русских. Проезжая мимо Федора Андреевича, он неожиданно обернулся к нему. — Денис Бала не верит, а ты верь! Ты и я один кисмет! Когда он скрылся в песках, капитан окликнул урядника бессмертного. — Кузьма! «Скажи-ка, что означает у местных словечко «кисмет»?» «Кысмет», — на манер степняков повторил казак, — «а это у них так называется судьба».